Вздыху нет. Глаза ест О, худа прошка. Ибрагим сидел теперь в гребях. Фарков на руле. Река все еще мелка, а ходовая бороздка извилиста лукава. Вот глубокая плеса. Фарков говорит. Прохор Петрович, у вас есть наживка? Надо к обеду рыбы наловить. Прохор подает ему коробочку, наполненную слепнями, и прихлопывает у себя на колени еще двух слепней. Фу, черт, сколько их! У Фаркова пара удочек. Один за другим беспрерывно шлепаются в лодку золотистые караси. Жирнущие! Радуется Фарков и через пять минут заявляет. Ну, теперь еще довольно. Прохор привык к щедрым дарам угрюм реки, и не удивляется. Он глядит на часы. Время обедать. Присматривает удобное место и командует. Фарков, к берегу, подали бы. Прохор Петрович. Слабо возражает тот. Деревне скоро. Прохор чувствует, что дал маху. Конечно, в деревне остановиться на отдых лучше. Яйца, молоко, ватрушки. Но раз сказал, сказал. «Ты слышал?» Фарков ослушаться не смеет. Уха очень жирная, каша крутая с маслом, сухарей изобилие и чай пьют до седьмого пота. Ибрагим среди обеда расстегивает на штанах все пуговки, сбрасывает подтяжки и самодовольно рыгает. «Ну что, Ибрагим, наелся?» «Нет!» Глаза его горят, как у волка, Потом затуманиваются. Круглая ложка проворно шмыгает из котла до да в рот. Наконец он еще громче рыгает, И, опьянев от еды, ползет на карачках в тень, всхрапнуть. Прохору и Фаркову спать не хочется. Фарков лежит на спине, Рассказывает о Даниловской сопке, Что миновали вчерашний день. В ней есть пещера. Где в недавние времена Жил огненный змей. Днем его нету, Но лишь наступает вечерний час, Словно полымем осияет небо, Это мчится змей. Много крещеных он украл, Все больше молодых баб до да девок. Жил с ними, до смерти замучивал. А одна сказывают — Родила от него девку-шаманку. Ну, ту самую, что Антипа уморила. Неужто. Да уж я не стану врать. А вот на этом самом месте, где мы лежим с тобой, мужик бабе нос отгрыз. Сначала закосы трепал, а тут отгрыз и выплюнул. Не нарушай венца, Вдруг вода заплескалась где-то вблизи, и гортанный крик «Тяни! Тяни!» Хлопают весла по воде, шуршит под ногами галька. Прохор пристально посмотрел в ту сторону. Молочно-голубая сказочная мгла скрывала все. Но вот еще немного, и высунулась из дымного тумана почти рядом с Прохором какое-то мглистое чудовище. Оно, как неясный призрак, медленно скользило по воде. «Ну, черт, тяни, тяни!» Большой шитик. Его тянут на лямках против течения пятеро. Шестой маячит у руля. Седьмой на носу с багром. Он отталкивает судно от встречных камней и карч. «Ну, черт, ну, так «Свою в тортынку! Ну!» Пятеро заходят выше пояса в воду и, напрягая остатки сил, буровит грузный шитик. «Давай! Давай! Давай!» Залпом несутся гнусавый окрик и крепкая оскорбительная брань. «Это купчишка тутошний, торгаш, из армян. Уголовный он, — сказал Фарков. Уже я его поклею, по шее бы ему накласть».